Восемь. Чистый навар. Следующим утром поезд бежал по бескрайней заснеженной долине, поросшей соснами. Солнце едва взошло, и уже высветило горный кряж. Волна света омыла склон, окрасив тускло-зеленые сосны золотом. Глотая кофе, я завороженно смотрела в окно. Не могу бесстрастно наблюдать, как солнце... Соблюдая давнишний завет, каждое утро воссоздает мир из тьмы и небытия. Алкоголик может бросить пить. Я знаю это не только из книг, но и по своему детству. Бывшая сожительница моей матери завязала, пройдя курс лечения в центре, который она до сих пор называет «гадюшником», и вернулась в нашу жизнь непьющей. Они с мамой остались добрыми друзьями, и Диана хранила трезвость все эти 23 года. Достижение незаурядное. Удалось это и Джону Чиверу, хотя в процессе лечения он зачастую испытывал те же трудности, что и Берриман. Последний пьяный год Чивера, когда его несло по бурным волнам алкогольного моря, послужил прелюдией к исцелению. После года в Айове С Реймондом Карвером он в 1974 году стал профессором в Бостонском университете. Перебрался в комфортабельную двухкомнатную квартиру на четвертом этаже в доме без лифта и тотчас крепко запел. Здешние студенты казались ему менее талантливыми, чем в Айове, и он остро ощущал одиночество. Питался он, по его словам, апельсинами и гамбургерами – Квартира была забита пустыми бутылками, и по утрам он едва мог держать в руке стакан. Куда уж там связано изъясняться? Писать Чивер уже не мог, а середина весеннего семестра оставил и преподавательскую должность, передав своих учеников Джону Абдайку. К счастью, на выручку пришел его брат Фред, которому удалось пересечь его демонстративные суицидальные попытки продолжавшийся весь семестр. Фред приехал на квартиру к Джону, одел своего голого, неадекватного братца и отвез домой к его жене Мэри. По дороге Джон уговорил кварту виски и помочился в пустую бутылку. В Осенинге его тотчас госпитализировали, а затем отправили в Нью-Йорк, в центр Смиттерса по изучению и лечению алкоголизма. В центре его порицали за высокомерие. Как и Берримен, он раздражал других пациентов и манерой говорить, и привычкой самоутверждаться, вещая о своих удивительных достижениях, как амурных, так и литературных. На самом деле, как раз во время лечения в центре он читал Берримена, а его психотерапевт открыто их сравнивала. Он был блестящим поэтом и уважаемым ученым, «А я не могу похвастаться ни тем, ни другим», — с притворной скромностью говорил Чивер, а она замечала, «Да, но он был обманщиком и пьяницей, а сейчас он мертв. Неужели и вы этого хотите?» Позднее психотерапевт дала Чиверу оценку в итоговом отчете. Он типичный отрицатель, который все время увиливает от главной темы. Ему неприятна критика, и он отлично усвоил снобистские привычки бостонской элиты. Даже высмеивая их, он не желает с ними расстаться. К этому она добавила рекомендацию побуждать его к работе над своими личностными качествами. Каким-то чудом ему это удалось. За время своего четырехнедельного заточения одетый в броню человек приоткрылся, смягчился. Несмотря на снобизм и привычку реагировать на боль и неприятности обескураживающей усмешкой, подобно Теннесси Уильямсу, у него появился искренний интерес к другим людям. Подчас ему удавалось даже разглядеть в них самого себя. «Я вышел из тюрьмы, потеряв 20 фунтов весу и вопят радости», написал Чивер своему русскому другу 2 июня 1975 года, через месяц после выписки из Центра. И хотя он по-прежнему страдал от одиночества и запутался в сексуальных проблемах, он остался трезвенником до конца жизни. Отзвук этого вопля радости, свободы и принятия себя слышится в его новом романе. Чивер долгое время торговался с издателями по поводу романа «Фальконер». Эта история человека, попавшего в тюрьму за убийство брата, Чивер продал роман Гоберту Готлебу и Альфреду Кнопфу еще в 1973 году за аванс в 100 тысяч долларов. Но, несмотря на все свои заверения, не написал, судя по всему, ни единого слова, ни до, ни после заключения договора. В подпитии я подумывал насчет гомосексуальной любовной истории в тюрьме. А вот в дневнике, который он вел в центре Смиттерса, Наброски романа занимают не меньше места, чем записи, связанные с лечением. По выходе из клиники он, как никогда полной силой энергии, засучив рукава, взялся, наконец, за роман. Всем крупным сочинениям Чивера присущая некая прерывистость, вообще говоря, не вполне вяжущаяся с жанром романа. Неоднородность и раздробленность сюжетной ткани его книг напоминают сны. сны, в которых проходишь чередой освещенных комнат, и в каждой из них видишь картину, необъяснимую и увлекательную. Порой в качестве рассказчика выступает некто посторонний, прохожий, и хотя в конце концов повествование может вернуться на свои рельсы, мы уже не уверены вполне ни в направлении движения, ни в пункте прибытия. Этот прием иногда разочаровывает – но он очень точно описывает состояние, не понаслышке знакомое большинству из нас. Мы поджимаем хвост, съеживаемся и замираем в нерешительности, незавершенности, меланхолии и подчас в наслаждении красотой. Эта нерешительность заметна и в Фальконнере, но тут она обретает особую напряженность. На его страницах разыгрывается нечто жизненно важное – но серьезность происходящего кажется несоизмеримой с хрупкостью игроков. Роман начинается с того, что парень из приличной семьи по имени Фаррагат попадает в исправительное учреждение Фальконер, название «Дом рассвета» не прижилось, и кончается побегом из него. В промежутке он излечивается от героиновой зависимости, переживает бунты заключенных, влюбляется в юного сокамерника Джоди, который тоже совершает побег, раздобыв одежду служки и присоединившись к свите епископа во время его визита. Затворник по неволе Фарагат странствует по собственным воспоминаниям, большей частью это собственные воспоминания Чивера. Отец Фарагата не хотел еще одного ребенка и настаивал на аборте. Он пытался покончить с собой на американских горках в Нангасагите. Фарагат страдает провалами в памяти. Жена Фарагата – очень холодная женщина, и, наконец, Фарагат, считавший себя добродетельным буржуа, неожиданно для самого себя влюбляется в мужчину. Побег Фарагата не был спланирован. Его друг, петух номер два, умирает. И Фарагат импульсивно покидает Фальконер – забравшись в принесенный мешок для тела покойного, который вывозят за пределы учреждения. Как странно, когда тебя несут на руках в таком возрасте, несут в неизвестность, а ты свободен от грубой сексуальности, от несерьезной улыбки, от горького смеха. И это не просто действие, это шанс, такой же бессмысленный и волнующий, как последние лучи солнца на макушках деревьев. Примечание. Чивер. Фальконер. Страница 214. Конец примечания. Положив мешок с телом по ту сторону стены, носильщики болтают об автомобилях, о человеке по имени Чарли и его проблемах с карбюратором. Затем они отлучаются, и фарагат делает прорезь в мешке, заранее припрятанной бритвой. Таким же способом и Чивер освободился однажды от смирительной рубашки во время приступа белой горячки. Он слышит звуки фортепиано из бедных домов неподалеку, повсюду темно. В ботинке хлюпает кровь. Он заглядывает в единственное освещенное окно, это оказывается прачечное самообслуживание, и он смотрит, как в сушилках крутится белье. На автобусной остановке он встречает человека, которого выгнали из квартиры. Тот чувствует к Фарагату симпатию, оплачивает его автобусный билет и дает ему пальто. Роман кончается тем, что Фарагат наобум выходит из автобуса. Ступив на незнакомую ему улицу, он вдруг заметил, что больше не боится падения, да и все остальные страхи куда-то пропали. Он высоко поднял голову, распрямил спину и медленно пошел по улице. «Возрадуйся», — думал он, — «возрадуйся». Примечание. Там же страница 222. Конец примечания. Нет никакой иронии в этом новом возвращении Лазаря к жизни. Кто-то сочтет эту концовку сентиментальной и даже приторной. Думаю, она была заслужена... «Интересно», — записывает он в центре Смитерса, «хватит ли у меня смелости выйти из заточения и вцепиться мертвой хваткой в дарованную природой свободу?» Это и не просто автобиографический момент, не однонаправленный путь постижения мира. Видимо, отцвет освобождения Фарагата падает на дальнейшую жизнь самого Чивера, поддерживая его на плаву, даже когда его тянет вниз». Концовка романа — подтверждение и завет его собственного освобождения, но еще и способ забежать вперед и создать вымысел, к которому он мог бы накрепко себя привязать и даже обжиться в нем. Это чем-то напоминает Беррименовское исцеление, но если Берримен намеренно или нет использовал Алана Северанса, чтобы уклониться от собственных обязательств соблюдать трезвость, то Чивер так построил освобождение Фарагата от зависимости и из тюрьмы, что оно подпитывало его собственные обязательства. В числе многих положительных отзывов была и рецензия Джоан Дидион «The New York Times». Прозорливо и рассудительно она прослеживает путь испытаний, пройденный Фарагатом. «Очищение, период страдания, чтобы вновь совершить обряды невинности». И в этом контексте вопрос, когда он будет чистым, обретает особую остроту. Фактически вопрос, когда я буду чистым, Чивер задавал всегда, но никогда прежде он не задавал его так прямо и с таким великолепным стилистическим нахальством. Это очень точная оценка сочинений Чивера. Но Дидион могла в то время не знать, как сильно вопрос чистоты волновал самого Чивера, как часто в своих дневниках он беспокоится о пропасти, которая пролегает в его жизни между безупречным внешним видом и грязными и даже ненормальными желаниями. Потрясенный эпизодом с двумя незнакомцами он записал в дневнике. «Я смешал джин и вермут, ведерко с альдом, белые цветы на фортепиано, магнитофон на стеллаже. Вот детали моральной... фортификации, которые защищают меня от двоих незнакомцев. А по сути это было отражение его собственного влечения к ним. Понятно, что обретение трезвости не могло преодолеть этого раскола, хотя изъятие из уравнения Джина и Вермута, несомненно, помогло Чиверу и в поведении, и в чувстве самоуважения. «Я не лучше других, но лучше, чем был». Записал он в 1976 году. Позднее он вполне примирился с тем, что его эротические желания распространяются и на мужчин, и склонил к сожительству молодого гетеросексуала, студента Макса Циммермана, который не смог отказать ему. Когда читаешь дневники Чивера, кажется вполне вероятным, что сейчас ему поставили бы диагноз сексуальная зависимость. Есть очевидное сходство между его желанием измазаться, упиться алкоголем, погрязнуть в нем и влечением к сексуальному контакту. Оба эти влечения, как он однажды признался в письме своему психотерапевту, были вызваны моей тревожной и ненасытной потребностью получить больше грубых удовольствий, чем не отпущено». Примечание из письма Чивера Рею Матеру. Цитата 403. Конец примечания. Ну что ж, ведь трезвость не означает радикального изменения личности. Скорее, она влечет постепенные духовные перемены. Когда я рылась в бумагах архива Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки, мне попались несколько машинописных страниц, видимо, набросок речи к собранию анонимных алкоголиков, которые Чивер добросовестно посещал в последние годы жизни. Пройти конфирмацию в огромной, великолепной базилике, когда ты оглушен музыкой и ослеплен сиянием свечей. Проще, чем сказать в прокуренном классе воскресной школы, что меня зовут Джон, я алкоголик, хотя, по сути, ситуация одна и та же. Трудности признания веры за пределами организованной религии более чем поверхностны. У нас нет истории, нет кумранских рукописей, нет вообще никакого прошлого. В древнейших мифах и легендах вино – один из первых божественных даров. Дионис, сын Зевса. В священном писании пьянство почти не осуждается. Пьянство, равно как и ленность, могло бы быть включено в число смертных грехов, однако ничего подобного о нем не сказано. Убеждение, что пьяный благословен, укоренилось глубоко. Смерть от пьянства нередко считают достойной и естественной, при этом закрывают глаза на отек головного мозга, судороги, белую горячку, галлюцинации, жуткие автокатастрофы и нелепые попытки самоубийства. Несколько друзей рассказывали мне, что их дела были в порядке, дети обзавелись семьями, деньги надежно вложены, а они собирались неспешно упиться до смерти. Один из них захлебнулся в другой прыгнул со скалы. Третий устроил дома пожар и сгорел заживо вместе с детьми. Четвертый до сих пор в смирительной рубашке. Совсем недавно я почему-то думал, что пьянство — это всеохватное и прекрасное явление, нечто родственное падению осенних листьев. Допиться до смерти нормально, думал я, пока сам не оказался на волоске от смерти. Так что у нас вовсе нет религиозной истории. И все же то, во что нам предстоит поверить, стару как мир. Наша вера — Это убеждение, что мы в силах постичь и победить смерть и страх смерти. Мы утверждаем впервые в истории религии, что пьянство для некоторых из нас – это прямой путь к смерти, способ самоубийства. Для некоторых из нас чертовски важно избежать брюзгливых обществ трезвости и союзов обета. Мы признаем пьянство путем к смерти – и, помогая друг другу, мы можем его одолеть. И Чивер его одолел. Даже когда он умирал от рака, и почти все доктора сочли, что он мог бы поддержать себя алкоголем, он решил оставаться трезвым. Он говорил, что хочет сохранить достоинство, и хотя мы можем лишь догадываться, чего это стоило бедному Максу Циммерману, факт остается фактом. последние семь лет жизни Чивер был трезв, как стеклышко. Подавленный, одинокий, весь во власти своих сексуальных желаний, но, как всегда, остроумный и наделенный удивительной способностью к бытию, не подпружиненному комфортом. Я устроилась в обзорном вагоне. Поезд бежал вдоль реки скайкамиш, ее воды казались холодным зеленым стеклом. Она неслась рядом с поездом, вспениваясь над валунами и обрушиваясь в теснины, и водяная пыль взметывалась, как пена из бутылки. Все вокруг мокло, сочилось, набухало влагой. Деревья были покрыты зеленым лишайником. Мне никогда не наскучило бы любоваться этим пейзажем, но часам к девяти утра поезд свернул от реки и покатил по мокрым полям. казалось, мы где-то в окрестностях Лондона. Такими до абсурда знакомыми выглядели и серое небо, и заросли ежевики. Занятно было вдруг оказаться в английском пейзаже, ведь тем же вечером я впервые за долгое время увиделась со своей матерью. Когда мне довелось очутиться в Америке, Моя поездка началась с Порт-Анджелеса, города на северо-западе, где Рэймонд Карвер прожил свои последние десять лет. В юности я взяла с собой на каникулы в Грецию его сборник «Все мы». До сих пор между страниц лежат засушенные лепестки бугенвилеи и листочки оливы. А сами стихи мне запомнились. Многие из них вызревали как раз в этих краях – где я сейчас проезжала, или немного западнее, на полуострове Олимпик, с его пестрым ландшафтом, истерзанным маленькими бухтами и форельными ручьями. Волшебное дополнение к многообразию жизни, в которой алкоголь уже не имел права голоса. Мне давно хотелось здесь побывать, и когда я спросила маму, не хочет ли она составить мне компанию, я не удивилась, что она выбрала именно этот отрезок моего путешествия. Она прилетела вечерним рейсом, и я заехала в отель оставить чемодан и принять душ, а потом рванула в аэропорт сиэтл такома радуясь и слегка нервничая от того, что мое одиночество будет нарушено. Терминал был полон солдат в камуфляже, по большей части очень юных. Я наблюдала, как один парнишка встретился со своей девушкой. Они припали друг к дружке, забыв обо всем на свете. Я увидела маму в конце очереди, разовощокую и укутанную в стеганую куртку с сумкой Оксфордского литературного фестиваля через плечо. Мы тоже крепко обнялись, она так и кипела от возбуждения. Вечером в Сиэтле, Мы распили по бутылочке пива и взахлеб делились новостями. Мы взяли на прокат Белый форд, надежный, скромненький и недорогой, благодаря вайомингским номерам. На следующий день после завтрака мы отправились в Эдмонс и въехали на паром, идущий через пролив Пьюджет-Саунд в Кингстон. Трасса 101 вела нас по периметру полуострова Олимпик. Горы с заснеженными вершинами угрожающе подступали к нам. Я сверилась с картой, читая названия. «Хребет ураганов», «Гора обмана». Через пролив Хуан-де-Фука виднелись голубые призраки островов, а за ними неясная карандашная линия Канады. В Порт-Анджелес мы попали ближе к вечеру, петляя между авторемонтными мастерскими и складскими постройками». Отель «Ред Лайон» располагался на главной улице. Из окна номера видна была молочно-голубая вода пролива, похожая на взбитое мороженое. Там вдали угадывалась Виктория. Здесь-то и рыбачил Рэймонд Карвер на своих неказистых и ненадежных лачонках. Он довольно неумело вязал морские узлы и не заботился о том, подходят ли они к случаю – а однажды у него кончился бензин, и он не решился позвать береговую охрану. Его снесло течением на запад, швырнуло на большой буй, и лодка едва не затонула. По счастью, кто-то из рыбаков заметил его и отбуксировал обратно в гавань. Карвер легко отделался. Единственным причиненным ущербом оказалась выразительная цветная отметина ниже кранцев, еще одно моменту море», Он был заядлым рыбаком, радовался улову, а потом с удовольствием его раздаривал. Конечно, то был, говоря словами критика Ричарда Форда, хороший Реймонд, успешный писатель конца 1970-х и начала 1980-х годов, которому удалось вытащить себя из рукотворного ада настоящей клааки. В отличие от своего друга Джона Чивера, Карвер никогда не пытался скрыть свое скромное происхождение. Он родился 25 мая 1938 года в городке Клецкины в Орегоне и был старшим из двух братьев. Его отец, рабочий на лесопилке, любил рыбачить и крепко пил. Реймонд-старший встретил свою будущую жену, в арканзасском городке Леола выйдя из таверны. Он был пьян, — со слов матери записал Карвер в очерке «Жизнь моего отца». Не знаю, почему я ему ответила. Его глаза блестели. К сожалению, я не могла предвидеть, что из этого выйдет. В том же очерке Карвер рассказывает о родительских перепалках. Как-то вечером отец пришел домой вдрызг пьяный, И мать выставила его за дверь, треснув полбу увесистым друшлагом. Случалось, она разбавляла его виски водой или выливала в раковину. Карверы поселились в штате Вашингтон, в знаменитой яблоками и хмелем, якими. Рэй был щекастым здоровяком, в школе не блистал, но читал взахлёб, несмотря на пьянство отца. Семья худо-бедно держалась на плаву до 1955 года, когда Карвер-старший потерял работу. Он в одиночку поехал в Калифорнию, где нашел место на лесопилке в Честере. Потом с ним что-то стряслось. Он прислал письмо, в котором говорилось, что он поранился грязной пилой. В пришедшей с той же почтой анонимной открытке сообщалось, что Карвер-старший находится при смерти, и что он вовсю глушил неразбавленные виски. Когда семья приехала в Честер, Карвер-старший выглядел изможденным и мрачным. Казалось, что из него вытряхнули всю начинку. Вскоре ему стало совсем худо. Он вернулся в Якиму и прошел курс электрошоковой терапии. К тому времени бойкая шестнадцатилетняя подружка Рея забеременела. Он женился на Марианне 7 июня 1957 года, как только она получила аттестат об окончании средней школы. В жизни моего отца Рэй пишет. «Папа еще лечился в клинике, а моя жена оказалась там же, этажом ниже, чтобы произвести на свет нашего первого ребенка. Когда она родила, я поднялся наверх, чтобы сообщить папе новость». Позднее Карвер горько сожалел, что так рано взвалил на себя груз семейных забот. После рождения дочери им с Марианной едва хватало средств на еду и отопление двух комнат. Легче не стало, когда через пару месяцев выяснилось, что Марианна беременна снова.